Глава 37 Над башней Дуайна, самым высоким строением в городе, клубился густой синий дым. Он столбом уходил в небо, а его источник находился на крыше и не имел никакого отношения ни к пожарам, ни к каким-нибудь иным техногенным катастрофам. Несмотря на это, для определенной категории жителей города это был тревожный сигнал, а для кого-то это задымление служило символом надежды. Мне же было все равно. Совет полубогов, героев и светочей, сокращенно СПГС, наконец-то выбрал нового мыша. — Ты молодец, — сказал Кларк. — Угу. — Ты все сделала правильно. Я снова промещала ему в ответ нечто невразумительное. «У тебя был выбор, и ты выбрала наилучший вариант». Проблема в том, что я не была в этом уверена. И причин для сомнений было даже больше одного. «Во-первых, не факт, что это таки был лучший вариант из возможных. А во-вторых, у меня не было уверенности, что выбирала именно я. Они были плохими парнями. Они этого заслуживали. Еще неизвестно, что они могли бы натворить, если бы ты их не остановила». «Марио, Джованни, знал мое имя, знал мое лицо, знал о моих связях с теневым правительством и, что самое поганое, я сама ему обо всем этом рассказала». «Если это послужит для тебя утешением, они все равно были не жильцы, я бы сам их всех убил». «Не послужило». «И ты бы на самом деле пошел против организованной преступности, Джон?» хм, чего мне терять?» Мы сидели на скамейке на набережной, идущей вдоль залива, и любовались просыпающимся городом. Вдоль берега потянулись первые бегуны, а на газоне какая-то девушка выгуливала здоровенную собаку. Позаимствованный именой Мерседес с развороченной, а не желающей открываться ворота мордой, был припаркован в паре кварталов отсюда, и им уже скоро заинтересуются патрульные. Впрочем, я тщательно стерла свои отпечатки со всех поверхностей, до которых дотрагивалась. И если расследование не будет особенно тщательным, о моем участии в этом деле полиция не узнает. — О чем ты думаешь, Боб? — О том, что мне, возможно, не следовало поджигать дом. Это был отличный способ отвлечь их внимание. — Возможно. — Но думал я тогда совсем не об этом. Тогда мной владела ярость и желание крушить. И на самом деле мне стоило довольно большого труда запихнуть себе в Мерседес и убраться оттуда к чертовой матери, вместо того, чтобы дожидаться Дона Винченцо Борзини и его приспешников, которые приедут для того, чтобы со мной разобраться. Что-то во мне хотело убить их всех. Ну, ты знаешь. Ты-то знаешь. Но тебе удалось выяснить имя. Ральф Уолда. Понятия не имею, кто он такой. Сейчас мы это выясним. Кларк достал из кармана телефон и стал отстукивать текст. «Ты там что, гуглишь?» «Нет, запрашиваю информацию по своим каналам». «Это хорошо, потому что я уже гуглила». «И в этом городе живет чертова уйма Ральфов Уолдо». «И ни один из них не добавил Винченцо Борзини в друзья на Фейсбуке». «У него на самом деле есть страница на Фейсбуке?» «Он тоже идет в ногу со временем». «И что он там о себе пишет?» «Плейбой», «Миллионер», «Филантроп». Прекрасный семьянин. В сети все стараются выставить на показ свою лучшую сторону. Я нашел Ральфа Уолдо. И кто он? Ты удивишься. Спорим на доллар, что нет? Заметано. Ральф Уолдо — это личный таролог Борзини. Таролог? Да. Это такая кличка? Он киллер, который оставляет на телах своих жертв гадальные карты? Или он убивает картами? Нет, он настоящий таролог. Делает расклады на удачу, всякое такое. В свободное время составляет гороскопы. Может быть, это только прикрытие. Нет, у него офис в Сити и сайт с отзывами, которые выглядят как отзывы настоящих людей. Мои источники говорят, что он настоящий таролог. Да, мафия уже не та. Сказала я, достала из кармана бумажник, из бумажника доллар и протянула его Кларку. Тот ухмыльнулся и спрятал купюру к себе. «Ну а как он мог узнать, что я буду в Хилтоне? Не карты же ему подсказали». «Надо поинтересоваться. Значит, ты думаешь, что за твоим похищением стоит Кроу?» «Ну а кто? А зачем?» «Если он не знает о моей второй сущности, то просто хотел убрать меня с дороги. А если знает, то пытался спровоцировать локальный Армагеддон, способный перерасти в глобальный, — уточнил Кларк. Мы со Смитом исходим из того, что Кроу — хаотический злодей и натуральный психопат. Это самое простое объяснение. Бритва кама В таких делах зачастую ни черта не работает. Получается, что сначала он хотел привлечь твое внимание, вписав в черный блокнот фамилию Реджи Гарднера, а потом попытался просто слить тебя итальянцам? Ты сама должна видеть, что тут что-то не бьется. «Хаотический злодей», — напомнила я и натуральный психопат. Но для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, нам все равно надо пообщаться с Уолда, в котором часу открывается его офис, в полдень. Похоже, что тарологам нет необходимости просыпаться рано утром». Это его высказывание напомнило мне о том, что я сегодня вообще не ложилась, и я зевнула. «Не хочу ждать так долго. Мы знаем, где он живет?» «Мы знаем» но ты уверена, что хочешь заняться этим прямо сейчас. Если честно, я вообще не хочу этим заниматься. Я предпочла бы, чтобы все уже кончилось, и мы с Мори уехали в отпуск, куда-нибудь на Гавайи. Как выяснилось, я зря переживала за то, как вынести временно мертвое тело Кларка из отеля. У Джона на этот случай был разработан специальный протокол. Как только его сердце перестало биться, датчик отправил сигнал группе быстрого реагирования. И те прибыли в Хилтон на фургоне, подозрительно напоминающем скорую помощь. Похоже, мы разминулись с ребятами всего на пару минут. И это лишний раз напомнило мне, что Кларк не так прост, каким иногда хочет казаться. Он все еще был богат, влиятелен, обладал связями в разных кругах и, наверное, был способен сыграть в ничью даже с лордом Фелтоном. А уж пока еще директору Смиту я точно не завидовала, потому что рано или поздно, но Джон обязательно за ним придет. Дом Ральфа Уолда находился в весьма приличном живописном районе. Тенистые дороги, аккуратно подстриженные лужайки, одинаковые почтовые ящики, вот это вот все. «Недвижимость в таких местах стоила немало. Но мне не стоило переживать за Уолда. Личный таролог крестного отца городской мафии не должен испытывать проблем с финансами». Кларк припарковал свою неприметную доргую тачку в этом районе она действительно была неприметной за несколько домов от адреса Уолда, и мы стали наблюдать. На предварительной разведке настаивал Кларк. Я-то предлагала сразу выбить дверь ногой. «Кстати, где твой топор?» Я оставила его в лесу, на полдороге к городу. В надежном месте, надеюсь. Не понимаю, почему ты переживаешь? Украсть мой топор невозможно. Точнее, попробовать-то, наверное, кто-то может. Но я всегда призыву его к себе. Мой топор никакими техническими средствами не удержать. Такс уже проверил это на собственном опыте. Поэтому я совсем не переживала, когда выкидывала его из машины в лес. «Не тащи же мне его было с собой на встречу с Кларком!» Женщина, разгуливающая по городу с пожарным топором, привлекает к себе излишнее внимание, даже в наши непростые времена. «Ладно, хорошо хоть, что ты его не оставила на месте...» Он насекся. «Преступление? Пожара!» «Брось, Джо, мы оба знаем, что это было противозаконно!» «Как и похищение людей! Ты была в своем праве!» «До какого-то времени!» Но потом, в какой-то момент, который, по моим прикидкам, наступил довольно рано, все это вышло за пределы необходимой самообороны. И сейчас я ужасалась, как быстро и просто это произошло. Похоже, что чем дальше, тем больше я становлюсь той, кем не хотела бы становиться. Внимание! Открывается дверь гаража! На улицу выкатился серебристый универсал, за рулем которого сидела женщина. А на заднем сиденье бесновались двое детей, мальчик и девочка. Лет им было примерно по восемь. «Еще один примерный семьянин», — пробормотала я. «Хорошо же, что мы подождали. Они стали вламываться сразу. Она, наверное, повезла их в школу. Так что у нас есть примерно полчаса, плюс-минус. Заберем его с собой?» «Решим на месте». Мы вышли из машины, пересекли несколько лужаек и постучали в дверь торолога. У Олда открыла нам в домашнем халате, шлепках на босу ногу и с сеточкой для волос на голове. «Я ничего не покупаю». Сходу заявил он и попытался закрыть дверь, но Кларк успел просунуть ногу между полотном и косяком. Это был так называемый вежливый вариант. В грубом варианте он бы резко толкнул дверь и сломал бы Тарологу нос. «Это отлично, потому что мы ничего не продаем». «Мы из секты свидетелей мыша. Брат, знаешь ли ты, что мышь возродился?» «Это, наверное, хорошо», — сказал он и попытался закрыть дверь, но из-за ноги Кларка у него, разумеется, не получилось. В конце концов, у Кларка 200 лет опыта в противодействии попыткам захлопнуть дверь у него перед носом. «Я позвоню в полицию!» Кларк вытянул руку и двумя пальцами схватил Уолда за нос. Болезненный, но очень действенный прием. что вы делаете?» Кларк толкнул его назад, и мы вошли в дом, миленький и совсем не видно беспорядка, который могли бы устроить двое детей. В прихожей стоял небольшая скамейка, и Кларк усадил таролога на нее. «У нас есть пара вопросов. Как только ты на них ответишь, мы уйдем. Так что все в твоих руках. Будешь тянуть время, тебе не понравится». Кларк убрал руку от лица Уолда, и тот сразу же схватился за нос. «Даже не сломан. Приложишь лед и будешь как новенький». «Вы знаете, на кого я работаю?» «Да, и это нас не впечатляет. Итак, вопрос». Вчера вечером ты сообщил Винченцо Борзини, что женщину, застрелившую его дядю Виторио Дженевезе в маленькой Италии, можно будет найти в холле отеля «Хилтон». Как ты об этом узнал? Не понимаю, о чем вы говорите. Да, так бывает. За свою долгую и полную событий жизнь я постоянно сталкиваюсь с подобными ситуациями, поэтому ношу с собой кое-что для облегчения понимания. Он достал пистолет. «Грубо, примитивно, но работает. Для начала я выстрелю тебе в коленную чашечку. Помимо того, что это, как и любое огнестрельное ранение, очень больно, даже несмотря на достижения современной медицины, ты будешь хромать на эту ногу всю свою жизнь, сколько бы ее ни осталось. Итак, как ты узнал?» «Вы этого не сделаете». «Он сделает. Лучше отвечай». «Карты мне подсказали». Кларк прострелил ему колено. Уолда взвыл, моментально побелел, покрылся холодным потом и попытался потерять сознание. Но Джон быстро вытащил из кармана одноразовый шприц. Уже заполненный лекарством, сорвал с него оболочку и вколол тарологу в бедро. «Это обезболивающее. Оно временно уберет неприятные ощущения, чтобы они не мешали разговору». «Хм, ты прям байскаут», — восхитилась я. «Наверное, кто-то может назвать метод Кларка жестким». Но секрет любого удачного допроса заключается в том, чтобы здесь и сейчас стать для опрашиваемого самым страшным человеком, которого он когда-либо встречал в жизни. Потому что если он будет бояться кого-то сильнее тебя, то черта с два он тебе ответит. А колено? Колено заживет в той или иной степени, рано или поздно. Ты же знаешь. «У тебя есть еще одна нога», — равнодушно заметил Кларк а также другие части тела, в которые я могу стрелять. А вопрос-то на самом деле всего один. Как ты узнал?» «Мне сообщил мой покровитель». «А я думал о Борзине твой покровитель». «Настоящий покровитель», — выдвинул из себя Уолда. «И он убьет вас обоих за то, что вы сделали». «Пусть попытается», — сказал Кларк. «Тебе-то сейчас это в любом случае не поможет». «Как зовут твоего покровителя?» «Разумеется, он не сообщил мне своего истинного имени!» «Но какое то же должен был сказать?» «Он назвался Белиалом!» «Скромно и со вкусом! Как ты с ним связываешься?» «Никак, это он связывается со мной, иногда звонит, иногда приходит в офис!» «Иногда чертит огненные письмена на двери гаража», — подумала я. «Если я не ошибаюсь, Белиалом звали одного из старших демонов». Кто-то очень хотел привнести в это дело мистические нотки. Я порылась в телефоне, нашла составленный Кларком фоторобот и показала Уолда. Таро кивнул. Что ж, мы на верном пути, только вот не знаем, куда он в итоге ведет. — Как он связался с тобой вчера? — По телефону. — И его номер начинался с числа 666? — Его номер не определяется. — Ну, в наше время для этого совершенно не нужно быть демоном. И он расправится с вами за то, что вы сделали. Ты повторяешься. Лучше расскажи нам о нем подробнее. Он такой же шарлатан, как и ты. Я не шарлатан, а мастер тайного знания. Но мои силы подобны ручейку в сравнении с Безбрежным океаном его мощи, заявил Уолда. Может, обезболивающее на него так подействовало? Он обладает настоящей властью над вещами, людьми и событиями. И вам не выстоять, когда он придет за вами. «Как давно он тебе покровительствует?» «Почти пять лет. С его помощью я обрел...» «Тайные знания. Когда он свяжется с тобой в следующий раз?» «Это ведомо только ему одному». «Вот так всегда. Передай Борзине, пусть оставит свои попытки, или ему недолго останется сидеть на вершине, а покровителю своему ничего не передавай. Я сама ему все скажу». Кларк убрал пистолет в кобуру. «Лекарство перестанет действовать минут через тридцать. Вызови скорую помощь до того, как это произойдет». «Вы умрете, а ты стечешь кровью, если не последуешь моему совету», сказал Кларк, открывая входную дверь. Когда мы садились в машину, серебристый универсал приехал мимо и свернул на подъездную дорожку. Насколько я помню, Кроулю в свое время тоже утверждал, что обладает властью над вещами, людьми и событиями. — сказал Кларк, выруливая из парковочного места. — Может быть, не в такой формулировке, но все же. — Так ты думаешь, что он реально демон? — Демон, метачеловек, — Кларк пожал плечами. — В практическом плане разница между ними несущественна. «В прежние времена и меня могли бы назвать демоном и попытаться сжечь на костре, или что-то вроде того. Уолда — шарлатан, но если за ним действительно стоит Кроу, мы должны исходить из того, что какие-то силы у него все-таки есть». «Мы исходим из этого с тех самых пор, как он сбил вертолет», — сказала я. «Но если способностями Гремлина там всё не исчерпывается, то с чем еще нам придется иметь дело?» Я отправлю пару своих парней проследить за Уолда. Если он выйдет на связь со своим покровителем, мы об этом узнаем. А у тебя нет контактов в Ватикане, чтобы вызвать сюда команду экзорцистов?» — поинтересовалась я. — Да я и сам в некотором роде экзорцист. Как думаешь разбираться с Борзини? Сейчас у меня нет времени на эти мелочи. Если он разумный человек, то правильно интерпретирует посланный мной сигнал и прекратит попытки меня найти. А если нет, то мафии потребуется новый главарь, который тоже будет тебя искать. Давай решать проблемы по мере их поступления. Подбрось меня до отеля, я хочу поспать хотя бы пару часов, пока не наступила очередная проблема.